одеты в платье для верховой езды. В 50 шагах от него другой человек, также одетый, разговаривает с часовым шотландцем. Хотя он иностранец, он, видимо, настолько привык к английскому языку, что понимает ответы своего собеседника, говорящего на перцком наречии. Когда в Нью-Касле пробило час по полуночи, спавший пробудился. Потянувшись, как делает человек, открывающий глаза после глубокого сна,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 — Заметили вы, какого кровавого цвета сегодня луна? — сказал он. — Нет, — ответила тос Она показалась мне такой же, как всегда. — Посмотрите вы, сударь, — продолжал Винтер. — Признаюсь, — произнес Арамис, — что я, как и граф де ла Фер, не вижу в ней ничего особенного. — Граф, — промолвил Атос, — в таком опасном положении нужно смотреть на землю, а не на небо. Хорошо ли вы знаете наших шотландцев и уверены ли вы в них? —